Глава 28. Как унять актера? Дело было летом 2019 года. Однажды утром, не выспавшись из-за прилива адреналина после триумфального стендапа, я накачался кофе и явился в Королевский суд, чтобы провести, как потом оказалось, совершенно мозголомное обследование на способность участвовать в судебном процессе. «Моим пациентом был мистер Дензел Чу, за 60, китайского происхождения, которому предъявили обвинения в угрозе оружием и злоупотреблении средствами связи общего пользования». Согласно материалам дела, Дензел взял у себя в гараже молоток и на глазах у жены занес его у себя над головой. После чего позвонил в службу спасения угрожая неопрятным самоубийством. «Не уверен, что покончить с собой при помощи молотка технически возможно». Но риск чудовищной головной боли, безусловно, присутствовал. Солиситоры утверждали, что им оказалось сложно получить от него внятные указания, поскольку он проявлял крайнюю тревожность и при этом ужасно актерствовал. Они заявили, что Дензел с женой сообщили, что у него диагностировано посттравматическое тревожное расстройство. Кроме того, они подчеркивали, что он человек образованный, у него докторская степень по математике, и он много лет успешно преподавал в университете. Кроме того, из материалов дела следовало, что Дензел всех измучил. По данным полиции, он был алкоголик, который постоянно устраивал такие же спектакли с угрозой причинить себе вред. Примерно раз в два месяца Он названивал с подобными заявлениями в полицию по несколько часов подряд, обычно рано утром. Несмотря на вопиющее истощение ресурсов и непростительные расходы времени, службы экстренной помощи были обязаны относиться серьезно к каждому звонку. «Все мы знаем басню про мальчика, который кричал «волки». В тот июньский вечер спасатели, прибыв, обнаружили, что Дензел лежит в постели и стонет, а молоток зловеще покоится рядом на подушке. Спасатели немного поговорили с ним, и, убедившись, что он просто пьян и не нуждается во вмешательстве служб охраны психического здоровья, ушли. Через 20 минут Дензел снова вызвал скорую. Врачи приехали и провели весьма поверхностный физический осмотр. И, что неудивительно, тоже не стали задерживаться. Это взбесило Дензела, который, как рассказывают, погнался за ними с молотком, выскочил на улицу и разбил вдребезги лобовое стекло машины. Во время допросов полиции и в дальнейшем, в беседах с алиситерами он утверждал, что просто держал молоток у себя над головой с целью причинить вред самому себе. Он категорически отрицал, что кому-то угрожал и что-то разбил. В истории болезни говорилось о беглых психиатрических обследованиях во многих случаях, когда Дензел попадал в отделение скорой помощи. В целом, господствовало мнение, что его вызывающее поведение и угрозы самоубийством связаны с алкогольным опьянением. У него не было никаких фоновых психических заболеваний, и в трезвом виде он был полностью дееспособен. Как только я увидел Дензела в помещении для содержания под стражей при айс суде на западе Лондона, Мне сразу стало понятно, что выполнить свою работу у меня не получится. Дензел говорил, не слушая меня, у него явно была своя повестка дня, и он упрямо возвращался к определенным темам. Его поведение было по большей части бессмысленным. Например, после моих кратких расспросов о его семье он все пытался рассказать мне про своих преуспевающих братьев и сестер, особенно про младшего брата, который был баристер и написал несколько известных учебников. Дензел принес на обследование 7-8 толстых книг, среди которых не было ни одной авторства его брата. Он все твердил, что хочет показать мне отрывки, где говорится о юридических вопросах, хотя все они не имели отношения к его обвинениям. Дензел признался, что у него в жизни было много травм, которые будут преследовать его до гробовой доски. О них он размышлял постоянно, особенно когда был пьян. Травмы эти были, мягко говоря, необычными. Лет двадцать с лишним назад его жена сделала аборт. Это было в период, когда они жили раздельно. Жена время от времени уходила от него из-за его несносного поведения. Дензел видел это так, что он сам убил бедного несчастного эмбриончика, мою плоть и кровь, которые росли в ее утробе. Он живо представлял себе ребенка, воображал, какую жизнь прожил бы этот мальчик или девочка. Кроме того, у Дензела был отец, страдавший деменцией, за которым он ухаживал. Пять лет назад отец скончался. По словам Дензела, у них вышла небольшая ссора. Они поругались из-за чашки чая, которую отец не хотел брать и, в конце концов, бросил ее в сына. Дензел бросил чашку в него в ответ и оставил у отца на лбу синяк. Братья и сестры Дензела это видели, обвинили его в физическом насилии над отцом и вызвали полицию. Однако ни к каким последствиям это не привело. Дензела даже не задержали. Хотя это был относительно неважный эпизод, который все прочие участники просто забыли, Дензел был им совершенно одержим, и то и дело пускался в подробные рассуждения о том, как он виноват, что сделал больно отцу и огорчил братьев и сестер. Поведение Дензела было аберрантным. Он постоянно тревожился и непрерывно мучился угрызениями совести из-за этих эпизодов. Примерно раз в два месяца у него случались запои, Хотя в промежутках он и капли спиртного в рот не брал. Во время запоя он становился крайне возбужденным и расторможенным. И тогда делал все, чтобы привлечь к себе внимание. Например, названивал в службы спасения или размахивал молотком. Кроме того, раньше он иногда нарочно выбегал на проезжую часть или вывешивался из окна спальни и грозился выброситься. Во время обследования Дензел вел себя необычайно мелодраматично и явно очень беспокоился. Не меньше шести раз в разгар беседы он падал ниц к моим ногам и умолял написать такой судебный отчет, чтобы он не попал в тюрьму. Каждый раз у нас потом уходило несколько минут на то, чтобы я его успокоил, поднял на ноги, утешил и повторил вопросы. Первые раза два мне было жаль его, но с каждым следующим разом я раздражался все сильнее, и мое терпение готово было лопнуть. Я прекрасно понимал, как этот человек может довести до того, что захочется запустить в него чашкой чая. Вдобавок, каждые несколько минут он впадал в видимое нездоровое возбуждение и принимался трястись и всхлипывать, впрочем, без слез. Несмотря на растущую досаду, я напоминал себе, что Дензел — человек глубоко неблагополучный. В этой его ипостаси было какое-то прочно укоренившееся уныние, И она была бесконечно далека от его прежнего воплощения в виде уравновешенного, энергичного, университетского преподавателя-интеллектуала с докторской степенью. Когда дело дошло до оценки его готовности участвовать в процессе, Дензел мог в общих чертах перечислить все улики по своему делу, в том числе снабдить меня необходимой информацией о показаниях свидетелей, тех самых несчастных сотрудников скорой помощи. Хотя заставить его сосредоточиться на релевантных сторонах дела было совсем непросто. Когда мне наконец это удалось, Дензел сумел ответить на все вопросы подобающим образом и вполне логично. Чтобы убедиться, что он понимает, что такое судебный процесс, я спросил у него, какие роли отведены разным участникам суда, судье, присяжным и баристеру. Он дал подробные ответы и показал, что подкован в юридической терминологии. Хорошо, мистер Чу, вы рассказали мне, какова роль солиситора. Можете ли вы объяснить, чем отличается роль Барристера? Понимаете, в некоторых странах вообще нет состязательной системы судопроизводства. Например, во Франции принята разыскная система. Давайте покажу вам в книге. Тут говорится, что... Мистер Чу, пожалуйста, постарайтесь отвечать на конкретные вопросы. Что делает Барристер? Баристеры специализируются на адвокатской деятельности в зале суда и на представлении своих клиентов в суде посредством прямых переговоров с судьей, в отличие от солиситоров. Я ведь говорил, что мой брат — знаменитый Баристер, Он провел просто поразительное исследования. Если бы вы только взглянули, что написано вот в этой главе... Эта пытка продлилась полтора часа, после чего я пригласил жену мистера Чу присоединиться к нам, чтобы выслушать ее версию истории. В конце концов, мне пришлось попросить Дензела выйти, поскольку он то и дело встревал в наш диалог. В то время мой младший сын, мамочкин любимчик, был просто не в состоянии дать моей жене спокойно поговорить с другим взрослым человеком. Все время перебивал и теребил ее за юбку. К сожалению, Дензела невозможно было одурачить, подсунув айпад. Миссис Чу была приблизительно ровесницей мужа и тоже восточно-азиатского происхождения. Однако ее манера держаться была настолько полной противоположностью поведения Дензела, что я был просто огорошен. Строгая, серьезная, тихая, а главное, спокойная. Я не мог представить себе, чтобы они были парой. Но, как сказала когда-то великая мыслительница Пола Абдул, противоположности притягиваются. Возможно, это объясняло, почему супруги периодически расставались». Честно говоря, стоило вспомнить, как быстро кончилось мое терпение и становилось понятно, насколько тяжким испытанием было все эти годы шутовство Дензела для его жены. Все время обследования миссис Чу не обращала внимания на его грубые выходки. Мне не стоило удивляться, что в какой-то степени у нее выработался иммунитет, и она просто блокировала мужа, словно слишком громкий гул неисправного холодильника. Миссис Чу снабдила меня весьма полезными сведениями о прошлом Дензела, что помогло мне посмотреть на его личность под другим углом. Его мать истерически боялась оставаться одна и грозила самоубийством или побегом, даже если остальные члены семьи собирались выскочить в магазин. Миссис Чу говорила, что Дензел всегда ведет себя театрально. Это касается всех аспектов его жизни, даже когда он трезв. На прошлой неделе он отвозил машину на техосмотр. Там он не услышал ожидаемых утешительных слов об износе шин. По словам миссис Чу, он улегся на землю, схватил механика за щиколотки и начал молиться. Понятно, что жене стало стыдно за него. Она призналась, что когда он выпивает, театральность усиливается по экспоненте. Подтвердила, что он и в самом деле пьет довольно редко. Свет в конце туннеля забрезжил, когда после ареста Дензел впервые согласился обратиться в наркологическую службу, чтобы вылечиться от алкоголизма. В службе его направили на обследование, и миссис Чу показала мне направление. Обследование было назначено через месяц. В конце нашей беседы мы вышли из комнаты в вестибюль перед огромными мрачными залами суда. Дензел был словно испуганный щенок, которого оставили ждать под дверью магазина. Завидев нас, он вскочил и затявкал. Насел на меня с непрерывными вопросами, что теперь будет и попадет ли он в тюрьму. Я отвечал как мог. Я напишу отчет, в котором порекомендую не присуждать ему тюремный срок, а обязать обратиться в государственную службу реабилитации для алкоголиков. Однако в конечном итоге решать судье». Добавил, что уже полученное направление на обследование на ближайший месяц склонит чашу весов в его сторону. Несмотря на это, Дензел повторял все тот же вопрос. Нездоровое возбуждение все нарастало и достигло такой степени, что он стал вести себя довольно грозно, пихнул меня плечом, схватил за руку и не отпускал, требуя все тех же заверений, которые я ему уже дал. Мне было скорее неприятно, чем страшно. У меня было перед ним преимущество примерно в 20 лет и 20 килограммов. Я силой оторвал от себя его пальцы и оттолкнул его. Двое-трое судебных охранников что-то забормотали, отлепились от стенки и двинулись в нашу сторону. Но я жестом велел им не подходить. Не хватало еще устроить тут сцену. В судебном отчете я перечислил несколько очень сильных личностных черт Дензела. Он был крайне неустойчив, эмоционален, склонен к шутовству и актерству. Кроме того, он мучился из-за определенных травм и связанного с ними чувства вины. И все это катастрофически обострялось выпивкой, что приводило к недопустимым поступкам. Несмотря на рекомендации солиситора, я не подтвердил диагноз посттравматического стрессового расстройства. Я указал, что в МКБ-10, международная классификация психических и поведенческих расстройств, общепринятая в Англии, вскоре ей на смену придет МКБ-11, говорится, что ПТСР возникает как отсроченный или затянувшийся ответ на стрессовое событие, краткое или продолжительное, исключительно угрожающего или катастрофического характера, которое может вызвать глубокий стресс почти у каждого. Например, на стихийные бедствия или катастрофы, вызванные деятельностью человека, боевые действия, тяжелые несчастные случаи, на то, что на глазах у человека кто-то погиб насильственной смертью, а также на пытки, терроризм, изнасилования и другие преступления. События, причинившие столько мучений Дензелу в такие категории, не вписываются. Более того, несмотря на угрозение совести, он не испытывал флешбэков повторяющихся воспоминаний или репереживаний травмы. С моей точки зрения, все это исключало диагноз ПТСР. Поэтому я предположил, что поведение Дензела — симптом хронического тревожного расстройства, вероятно, на фоне личностного расстройства, при котором у больного возникают сложности с тем, что он думает о себе и что чувствует к себе. Эти сложности долгосрочны и устойчивы, и плохо сказываются на общем благополучии и психическом здоровье больного и на его отношениях с окружающими. Мне думалось, что у Дензела есть некоторые признаки пограничного расстройства личности, тяжелого психического расстройства, вызывающего нестабильность настроения, поведения и отношений с людьми. Этот диагноз был у него общий со Стеллой, моей голосистой пациенткой, обожавшей грязные протесты, а также с Помелой, моей талантливой изобретательницей всевозможных жутких способов самоповреждения за решеткой. Кроме того, я нашел у него несколько признаков истерического расстройства личности, которое называют еще гистрионическим. Для него характерна потребность в повышенном внимании, и обычно оно начинается в раннем детстве и включает в себя и непомерную жажду одобрения и утешения, и излишнюю развитую склонность к соблазнению и обольщению. Хотя во время обучения я сталкивался с этим расстройством относительно часто, в когорте правонарушителей это крайне редкий диагноз. Вероятно, дело в том, что те, кто склонен к театральности и жаждет внимания, совершенно не умеют держаться тише воды ниже травы и избегать полиции. Вот почему их криминальные карьеры обрываются до срока. Я понимал, что, в конце концов, Дензелу потребуется интенсивная длительная психотерапия, чтобы проработать его эмоциональные сложности. Но в отчете не стал писать такой рекомендации, поскольку Дензелу сейчас явно было не до этого. Еще я сделал вывод, что образ мыслей Дензела необычен, поскольку он, в сущности, не алкоголик, у него нет никаких симптомов абстиненции и никакого непреодолимого желания пить в те дни, когда он трезв. Тем не менее, ему, вероятно, можно было поставить диагноз «пагубное употребление алкоголя», который тоже есть в МКБ-10, регулярное употребление спиртного, которое вредит физическому или психическому здоровью. Это и отражалось в его деструктивном поведении во время совершения правонарушений, из-за которых он и попал ко мне на обследование. С этим все было понятно, а вот ответ на вопрос о способности Дензела участвовать в судебном процессе был для меня не так очевиден. В целом, я плохо переношу, когда меня пытаются одурачить, и если мне кажется, что со мной нарочно отказываются сотрудничать и хотят саботировать обследование, симулируя психическую немощь, я списываю таких пациентов со счетов. Мне же удалось сопротивляться чарам рыдающей Дарины, украинской красавицы-мошенницы. Однако тут все было иначе. Я заметил, что Дензел был так взволнован и так отвлекался на то, чтобы умолять меня написать благоприятный для него судебный отчет, что ему не удавалось сосредоточиться настолько, чтобы принимать осмысленное участие в диалоге. В конце концов, после некоторых размышлений, я все же решил, что Дензел может участвовать в процессе. Однако я предостерег суд, что он весьма вероятно впадет в крайнее возбуждение, и это сильно затруднит ведение процесса. Я посоветовал суду обеспечить Дензелу всестороннюю поддержку, в том числе привлечь посредника, нейтрального переговорщика, который облегчает коммуникацию между подсудимым и юристами-профессионалами, и делать регулярные перерывы. Но все равно я чувствовал, что решение о его способности участвовать в процессе — это, как говорят игроки в покер, что монетку бросать, 50 на 50. Я даже упомянул в своем отчете, что если другой независимый психиатр сочтет, что Дензел не может участвовать в процессе, я охотно соглашусь с таким мнением. Барристер со стороны обвинения обиделся на меня за такую неоднозначную позицию. Заявил, что я пытаюсь и рыбку съесть, и на елочку залезть. Это он так выразился. Я бы ни за что не произнес подобное вслух. И усидеть на двух стульях. По-видимому, он неверно истолковал мой вывод, согласно которому ответ на вопрос о способности Дензела участвовать в процессе балансировал на грани «да» и «нет», и предположил, что мое обследование было непрофессиональным с клинической точки зрения. Во время перекрестного допроса я решил транслировать дух стендапа. Говорил медленно и спокойно, источал уверенность в себе и внятно выговаривал слова, тщательно следил за собой, не сутулился и не моргал. всячески подчеркивал основные мысли. «Можете ли вы гарантировать, доктор Дасс, что мистер Чу в разгар слушаний не разрыдается и не ляжет на пол, если с вами он вел себя именно так?» «Нет, не могу. Насколько я понимаю, суд и не просит меня ничего гарантировать, только высказать свое мнение с учетом взвешивания всех факторов. Как я указал в отчете, существует реальный риск, что у мистера Чу...» Произойдет декомпенсация, но с учетом взвешивания всех факторов, я полагаю, что его поведение удастся удержать в рамках приемлемого, если суд прислушается к моим рекомендациям и окажет подсудимому всяческую поддержку. Вот и заткнули Крикуна, подумал я про себя. Судья учел данные моего обследования и согласился обязать Дензела лечиться от алкоголизма. Однако, увы, через несколько месяцев я узнал от одного коллеги, что Дензел, несмотря на то, что ему едва удалось избежать тюремного заключения, и несмотря на сотрудничество со службой реабилитации, снова напился. И опять принялся названивать в скорую помощь, требуя внимания к себе. Очевидно, у судьи тоже лопнуло терпение, и Дензела упрятали за решетку. Правда, всего на четыре недели. Страшно представить себе, как тяжело далось ему заключение, при таких-то запредельных уровнях тревожности. Остается лишь надеяться, что этот жизненный опыт вынудит его оценить всю ошибочность своих заблуждений и поможет снизить накал театральности в будущем.